Глава 4. Нет, этого не могло быть. Происходящее никак не укладывалось в голове. Я потерла щеки, пытаясь прийти в себя. Мальчишка из моих снов. Реальный человек и стоит сейчас рядом. Последнее время мне часто снился улыбчивый парень с синими глазами. Но когда я спросила у мужа, мог ли это быть кто-то из прошлого, он, естественно, ответил нет. И добавил, что не стоит путать сны с реальностью. Я глупо моргала, а он просто улыбался. Паузу прервало урчание моего желудка. «Ну, что же мы ждем? Раз ты наконец-то вспомнила меня и теперь не боишься, может, все-таки поужинаем? Я приготовил картошку, шашлык и салат. Надеюсь, ты любишь мясо?» Я поднялась с пола, отряхнулась и сказала. «Обожаю мясо. А фасоли, цветной капусты и брокколи нет в меню?» Лицо моего похитителя непризвольно скривилось. «Нет. А что надо было?» Я замахала руками. «Ни в коем случае!» Видимо, я с таким ужасом отреагировала на упоминание о ненавистных продуктах, что он невольно рассмеялся. «Не знал, что овощи тебя пугают больше, чем похищение». Тут я вспомнила, как появилась в этом доме, нахмурилась и сказала. «Кстати, очень надеюсь услышать подробное объяснение причины моего здесь нахождения и странного способа доставки до места. Зачем нужно было красть меня?» Что нельзя было просто пригласить в гости... И, кстати, помню, я из своей прошлой жизни мало. Я понимаю, что знала тебя в детстве. Но вот откуда? Большой вопрос. Так что придется тебе много чего мне рассказать. А мы никуда не торопимся. Он снова улыбнулся, а мне захотелось к нему на ручки. Странное желание. Я даже вздрогнула и шарахнулась в сторону. Да не бойся ты меня. Я тебя не съем. Кстати, о еде. Проходи на кухню. Пора испробовать мою стряпню. Он пропустил меня вперед, я аккуратно просочилась, правда, пару раз боязливо оглянувшись. Нет, угрозы от него я не чувствовала, но, согласно обстоятельствам, перестраховывалась. Он галантно отодвинул стул, я села, постелила салфетку на колени, и пока Матвей, отвернувшись к шкафу, рассказывал о достоинствах французского сухого каберне-савиньон урожая 1986 года, собранного на лучших виноградниках провинции писак набросилась на еду. Наложила на тарелку всего понемногу и приступила к уничтожению содержимого. Методично стуча вилкой, отправляла в рот все, что попадалось. Аппетит проснулся зверский, словно я неделю не ела. Поэтому проглатывала пищу, почти не прожевывая и не запивая водой. «Ух ты! Тебя муж не кормит, что ли?» – услышала голос Матвея. Вспомнив наше с Олегом ужины, непризвольно скривилась и нехотя ответила. «Давай не будем обсуждать мою семейную жизнь». «Хорошо, как скажешь». Но позже тебе нужно будет позвонить ему, пока он действительно не заявил в полицию. Вино будешь?» Вот я уже и получила ЦУ от Матвея. Так запросто, словно раздавать мне указания, было для него обычным делом. «Во что ты вляпалась, Альбина?» – непроизвольно подумала я и одновременно кивнув, показала на стакан, стоящий рядом. Он выгнул бровь от удивления. «Может, в бокал?» Я, проживав, сказала. «Нет, сюда. И до краев. У меня стресс». «Хорошо». Он налил практически целый стакан мне и небольшой фужер себе. Сел напротив и, выдержав небольшую паузу, произнес. За то, чтобы правда не оказалась горькой и справедливость восторжествовала. Согласна. Мне давно пора узнать правду, какой бы горькой она ни была. Надоело жить во лжи. Уверена? Задумчиво глядя на меня, спросил Матвей. А я сглотнула. Мне совсем не понравился вопрос сидящего напротив мужчины и тон, которым он был задан. Но, с трудом выбросив ненужные мысли из головы, твердым голосом, посмотрев Матвею прямо в глаза, ответила «Абсолютно». А потом, пригубив небольшое количество действительно хорошего вина, снова принялась за еду. На самом деле, напускная невозмутимость далась мне нелегко. Я жутко боялась происходящих со мной событий, находилась на грани, словно во сне. Но не хотела показывать свой страх Матвею. Ведь, чтобы узнать, наконец, что, черт возьми, происходит, Нужно было следовать установленным хозяином дома правилам. Я это понимала и принимала условия игры. А еще я не представляла, чего ожидать от человека, сидящего напротив. Поэтому от греха подальше решила сменить тему разговора и выдала первое, что пришло в голову. «А хлеба нет?» От нервного пренапряжения голос внезапно надломился. И получилось как-то слишком громко и резко. В итоге Матвей, видимо, от неожиданности подавился кусочком шашлыка и закашлялся. но я, не придав данному факту значения, тихо, мирно продолжила кушать. А что в этом такого? Ну, подавился человек, с кем не бывает. Но когда его лицо стало пунцово-красным, а гортань начала извлекать звуки, больше похожие на свист, реально испугалась. Допустить нелепую смерть единственного человека, имеющего возможность пролить свет на тайны моего прошлого и настоящего, я не могла. Поэтому, мгновенно среагировав на ухудшение состояния собеседника, подлетела к задыхающемуся мужчине и стукнула по его спине так, что у него глаза чуть из орбит не выпали. Зато кусок мяса наконец-то покинул место дислокации и не очень красивым месивом шлепнулся на стол. Упс, кажется, перестаралась. Ой, прости, пискнула я. Да все нормально, не извиняйся, с трудом откашлившись, произнес Матвей. Признайся честно, ты хотела убить меня? Не, ты что? Уверенно протянула я и наивно заморгала глазками. «Ты мне пока нужен живым!» Матвей оценил сарказм и с усмешкой произнес. «Ключевое слово в этой фразе – пока. Не придумывай!» – махнула я рукой. «Ключевое слово, естественно, живым!» «Ага, так я тебе и поверил!» Матвей рассмеялся, потер еще, видимо, болевшую спину и с грустью в голосе произнес. «Ты так и не научилась врать, Маришка!» «Почему-то именно такое я тебя себе и представлял!» «Это какой такой?» – ощетинилась я и воинственно подбоченилась, потому что его фраза комплимент напоминала слабо. А потом добавила. И, кстати, зачем это ты меня представлял? И, в конце концов, расскажешь, что я здесь делаю? Не выдержав напряжения, все-таки снова задала я, мучающий все это время мой мозг, вопрос. Он отложил вилку и аккуратно вытер салфеткой. Эх, какая ты все-таки любопытная и нетерпеливая Мариша. Прямо как в детстве. Совсем не изменилась. Нормально поужинать не дала. Пойдем на террасу, там продолжим разговор. «Можешь взять стакан с вином, он тебе пригодится». Матвей печально вздохнул, а я вздрогнула. «Что произойдет на террасе такого, из-за чего мне нужно будет напиться?» Интуиция подсказывала, случится что-то экстраординарное, то, что разделит мою жизнь на «до» и «после». Мозг защищался, включил страх и панику. Но психотерапевт всегда говорил, что необходимо идти в свой страх, иначе будет только хуже». Поэтому я, отрезав все эмоции и нарушая все законы логики, решительно сделала шаг вперед. Шаг в неизвестность. Мы вышли на террасу, и я словно попала в сказку. По всему периметру участка висели гирлянды. Они светились и переливались. И это не смотрелось аляписто, а создавало волшебный антураж. Впереди открывался прекрасный вид на ухоженную территорию. Идеально подстриженный газон, вдоль забора кусты роз, в центре небольшой прудик. Все это освещалось небольшими фонариками, расположенными вдоль дорожек, а за забором возвышался густой, частый еловый лес. Видимо, из-за этого воздух был таким чистым и свежим. Я вдохнула полной грудью и невольно улыбнулась. Откуда-то внезапно заиграл блюз, и я просто растворилась в мгновении. Стояла бы так вечно, ни о чем не думала и ничего не желала. Замерзла? От неожиданности вздрогнула, открыла глаза и поняла, что обнимаю себя руками. Видимо, я сделала это машинально, даже не заметила, а после вопроса Матвея поняла, что действительно замерзла. Август подходил к концу, и, несмотря на 25 днем, ночью было по-осеннему прохладно. А я не рассчитывала на вечерние прогулки, поэтому надела легкие льняные брюки и блузку с коротким рукавом. Даже пиджак сегодня не прихватило. Он накинул мне тонкий мягкий плед на плечи. «Спасибо», – прошептала я. «Пожалуйста, давай присядем». «Хорошо». Я словно оттягивала разговор. Мне было страшно. Сегодня я уже узнала о себе много чего нелицеприятного. Какие еще тайны могли мне открыться? Но ждать дальше было некуда. Поэтому я, вздохнув, подошла к столу, села в плетеное кресло, завернулась в плед и сказала «Рассказывай, я готова». Он посмотрел мне в глаза, потом на подрагивающие губы и тихо произнес «Давай сначала выпьем, ты согреешься». Я принес коньяк, он тебе сейчас больше подойдет». Матвей пододвинул пузатый бокал, наполненный наполовину ароматной янтарной жидкостью. Я решительно взяла его в руки, посмотрела сквозь стекло на сидящего напротив мужчину и сказала «За новую меня. До дна. Надеюсь, что жизнь без лжи мне понравится больше». И не стукаясь, выпила залпом. Огненная жидкость обожгла внутренности, и на глазах выступили слезы. Захотелось прокашляться, но я сдержала порыв. Выдохнула и поставила пустой бокал на стол. Потом сложила руки в замок и посмотрела на соседа напротив. Он поднял вверх большой палец, сказал «Отличный тост» и в точности повторил мои действия, только не морщась и более легко. В глазах все поплыло, зато стало тепло и легко. Я была готова ко всему, или так думала. Приняв более удобную позу, прошептала «Начинай» и прикрыла веки. Но ответом мне была тишина. а через минуту я услышала шорох передвигаемой бумаги по столу вздрогнув открыла глаза и перевела взгляд на столешницу напротив лежал конверт на котором красивым почерком дедушки было написано марише такого поворота я не ожидала